Переговоры со шведским посольством успешно завершились в марте 1557 года, и в таком исходе большая заслуга принадлежала Висковатому, которого Иван IV в ответном слове шведским послам назвал своим ближайшим и верным думцем. Для переговоров в помощь Висковатому назначались бояре и окольничьи, но весь процесс их ведения всегда возглавлял он сам. К примеру, в 1559 году для переговоров с послами из Дании от московского правительства были назначены Адашев и Висковатый. По свидетельству иностранцев, переговоры практически вел один Висковатый, которого они, как и в 1552 году, с почтением называли канцлером. Доминирующую роль Висковатый сыграл и в 1561 году при заключении союзнического договора русского государства с королевской Данией. Можно констатировать, что за истекшие 10 лет, 1549-1559 годы, Иван Михайлович Висковатый внес большой вклад как государственный деятель в проведение целенаправленной внешней политики Московского государства по защите его национальных интересов. Достаточно отметить, что за этот период он принимал непосредственное участие в переговорах с 32 иностранными посольствами, демонстрируя в ходе их высокий профессиональный уровень, прекрасное знание всех процедурных вопросов. Активная дипломатическая деятельность Висковатова, безусловно, способствовала внешнеполитическим успехам Московии, укреплению ее международного престижа. С иностранными послами Висковатый обсуждал не только политические, но и торговые вопросы. В новых исторических условиях в XVI веке молодое русское государство все более активно вовлекается в орбиту общеевропейской политики и коммерции. Но в то время оно было изолировано от главных европейских торговых путей и, естественно, проявляло повышенную заинтересованность в восстановлении исторических связей и в то же время и европейские страны – Англия, Голландия, Дания, Саксония и другие – были заинтересованы в московской торговле. В Москве в XVI веке сходились шесть коммерческих путей – Беломорский, Балтийский, Литовский, Степной, Поволжский и Сибирский. Единственным и наиболее важным для налаживания отношений московского царства с Европой был путь через Белое море. Со времен Ивана III московские правители осознавали необходимость для Руси сближения со странами Западной Европы, установления с ними дипломатических отношений и развития взаимовыгодной торговли. Это стремление к сближению с Западом очень усилилось после смутного времени. Для осуществления постоянных торговых отношений для Москвы, безусловно, более близкими и удобными являлись Балтийские и Литовские пути. Но из-за потери берегов Финского залива и постоянной борьбы с соседними странами, Польшей и Швецией, русское государство вынуждено было пользоваться только Белым морем. Путь в северные регионы России через Белое море был известен еще древним скандинавам, однако честь его открытия в XVII веке принадлежит англичанам. Открытие испанцев и португальцев побудили английских купцов в середине XVI века искать новые торговые направления и страны. Для достижения намеченной цели, а именно найти северный морской путь в Китай и Индию, они учредили компанию и снарядили три корабля с главным кормчем Ричардом Ченслером. Экспедиция 11 мая 1553 года вышла из устья Темзы и взяла курс на север. Ненастья и сильные штормы сопровождали отважных путешественников. В начале августа налетевший шторм у берегов Норвегии разобщил суда, и 24 августа корабль под командой Ченслера бросил якорь вблизи устья Северной Двины. Здесь англичане узнали, что находится во владениях московского царя Ивана IV. Весной следующего года русские рыболовы нашли два других корабля и тела несчастных английских мореходов. Команды погибли от холода и голода. Воевода в Холмогорах Феофан Макаров сообщил о неожиданных гостях в Москву. Предприимчивый ченслер, не дождавшись разрешения правительства, со своими спутниками на санях отправился в русскую столицу и в конце 1553 года прибыл в нее. Иван IV очень желал установить отношения с европейскими странами и поэтому с большой радостью встретил английского капитана. Во время аудиенции Ченслер передал русскому царю грамоту от английского короля Эдуарда VI, годы жизни 1547-1553, который в ней просил всех государей оказать содействие его подданным.